И так судило большинство оперных меломанов. Русская музыка была далека, чужда, до нее надо было дорасти. Тут явился мост от старого к новому, явился Чайковский. Не сразу и он завоевал. Он прошел сперва путем камерных и симфонических концертов. В Петербурге всегда была большая разница в музыкальном уровне симфонической и оперной публики. Первые были по природе музыканты – Для вторых, музыка была лишь приятным, легким придатком театральных впечатлений. Они искренне умилялись от какой-нибудь арии Джильды и совершенно не ощущали Анданте Пятой симфонии. Этих людей Чайковский завоевал своими романсами. Судьба послала ему дивную, восхитительную исполнительницу. В полном блеске своего голоса и в расцвете своей красоты Александра Валерьяновна Панаева – раскрывала совершенно неиспытанные еще глубины русской песни и русского стиха. Средь шумного бала, отчего, страшная минута, ни слова, у друг мой, и больно, и сладко, да можно ли перечислить все, чем она потрясала, все, что окутывало дымкой своего пианиссима, что распаляло огнем своего вдохновения. Петербургские гостиные были покорены. Однако театр он не скоро завоевал. Первые его оперы были тяжелы, а «Причник», «Мазепа», «Орлеанская дева» не имели успеха. Чайковский встал и упрочился после Евгения Онегина. Эта маленькая опера, по замыслу автора, кажется, не предназначавшаяся для большой сцены, а в «Мое директорство», справлявшее свое сотое представление, так полюбилась публике, что, можно сказать, она собой покрыла всего Чайковского». За исключением пиковой дамы и балетов, все прочее в глазах наших оперных любителей имеет лишь ценность отражения. Для большой публики Чайковский всегда останется автором Онегина. Творения Чайковского в полном объеме своем, конечно, отойдут в прошлое, они не переживут века. Он увидает и быстро увидает, но независимо от ценности его, и от того, насколько эта ценность с годами меняется, Чайковский отмечает поворотный пункт. Не столько поворот в самой музыке, он был совершен раньше него другими и гораздо круче, но поворотный пункт во вкусах. Его воспитательное значение велико, за ним пошли охотнее, чем за теми, которые звали дальше, нежели он, и к которым, однако, в конце концов, через него пришли. Первое соприкосновение с его музыкой было небезболезненно. Вокруг нежного, мягкого, сладкого Чайковского происходили горячие схватки. Можно себе представить, как относились к нему не музыканты, когда такой музыкант, как певец Мельников, говорил мне по поводу Онигина. «Ну что с ним поделаешь, с Петром Ильичом? Ведь люблю его музыку. Но как же можно так с певцом обращаться?» ведь он заставляет певца из тона в тон модулировать. Вероятно, он разумел здесь то, что музыканты называют энгармонизмом. Но как все это негодование перед новизной кажется устарелым в наши дни? Мой предшественник по директорству театрами, Иван Александрович Всевложский, воспитанный на итальянской Кантилене, говорил, что Чайковский не музыка. Однако понемногу и он сдался – И с именем Всевловского связана эпоха, которую можно назвать эпохой Чайковского. Евгений Онегин, Пиковая дама, Лебединое озеро, Спящая красавица, Щелкунчик. Тому почти 30 лет, но хорошо помню то время. Помню новизну и свежесть, которую нам раскрывали эти две оперы Чайковского. Помимо их музыкальной ценности... Помню то впечатление воплощенного прошлого, какое они давали. В этом их особенная прелесть. И в этом отношении Онегин еще больше, нежели пиковая дама. В первый раз мы увидели музыкальное воплощение близкого и уже ушедшего прошлого. Онегинские времена в музыкальном действии. Конечно, участие Пушкина в этом было велико. Но Чайковский нашел музыкальную форму, в нем это прошлое запело, зазвучало и зазвучало так естественно, что оно нам стало ближе, чем, например, в картинах Горя от ума». Оно было проникнуто лиризмом, которого в грибоедовской комедии нет, и совершенно лишено рассудочности, которой в ней так много. То, что было в Онегине русского, не было, как у римского и у Бородина, стихийно русское, оно было человечно-русское, в рамках, в установившемся укладе.